Анатолий Голиков. Засада. Иногда задают вопрос: а что чувствует человек, попав в засаду? Не знаю, как у десантников или в разведроте, а в пехоте, той, которая по разведкам шарится не положена, выглядеть-то там может и так. Сжимаемый остывающей окровавленной рукой пустой, без магазина и патронов патроннике автомат, разбросанные вокруг тела пустые горошки от автомата. Чеки от гранатов пыли сверкает сон на потерянные серебристые колечки и серёжки. Перевожу взгляд дальше. Рыотными массами вперемешку с носовыми выделениями усы, подбородок и грудь убито везмазаны. На паху мокрое пятно. Это тот человек, которого я любила боготворил. Да и вот чуть ли не каждый пацан в батальоне боготворил. А мне так хотелось, чтобы мы стали друзьями. Я мечтал стать его другом. Ещё бы немножко и так бы и было. Но не успел. Глаза его поблёкшие и бесцветные, а вчера ещё такие голубые, распахнутые и устремлены в бездонное небо, и взгляд словно говорящий. Как же так? И видя его такого, я вдруг начинаю ощущать физически, как же страшно ему было умирать. И понимаю, что умирать действительно страшно. Особенно в молодости. Особенно тогда, когда дома на гражданке остались жена и маленькая дочка. И, может быть, действительно страшно больше всего за них. За тот ужас, который они должны пережить, узнав, что их папа – труп. А я в то время, когда его убивали, должен был сидеть на своей позиции, не имея права сдвинуться со своего места, которое я должен занимать по тревоге, и стиснув зубы молиться за то, чтобы хоть один из тех пацанов, которые мечутся сейчас на зеленке, хоть один из них остался жив. Все уже стоят по местам, по постам, по боевому расчету. С первого поста дышит горявкой и захлёбываясь. Это прапор поливает зелёнку из крупнокалиберного пулемёта, пытаясь отвлечь внимание на себя, на нас, на нашу заставу. И те, кто окопался сейчас в зелёнке, как будто бы забывают на время про пацанов, залёгших сейчас где-то там, на границе заросли колючей травы и поступающих к ним в плотной виноградников. Духи начинают стрелять по нам. Словно густой рой свистящих насекомых начинает носиться вокруг. Иногда такое насекомое шлёпается в стенку дувала рядом с амбразурой поста, взрывая маленькое облачко пыли. Слух обостряется, и даже сквозь шум выстрелов улавливает шорох осыпающихся земляных крушек после каждого очередного щелчка. Неожиданно встроенный хор автоматных и пулемётных выстрелов врывается не то воющий, не то шуршащий звук. И спустя мгновение дувал составы вздрагивает от мощного удара, обрушившегося на него снаружи. Как будто кто-то собрался проломить стенку и сейчас молотит по ней с той стороны огромной кувалтой. Нормально. Оказывается, у тех, которые против нас есть гранатометы. Вполне ожидаемое продолжение мужского разговора. Редко у какого духа, выходящего на свою охоту, не оказывается под рукой хотя бы одного ручного гранатомета. Было бы странно, если бы это было не так. Все начинают мысленно провожать прилетающие из зелёнки звуки. Звук тешаей гранаты не столько слышится, сколько ощущается каким-то нутром, не ухом, а каким-то органом чувства, который все внешние сигналы переводит в бурые волны, прокатывающиеся внутри тела. Зато в ушах почему-то становится слышен звук собственного сердца. Выстрел, пауза, взрыв. Адреналин наполняет организм, того и гляди, прольются через край. Почти не задумываешься о том, что будет, если попадут в тебя. Только отмечаешь – недолёт, перелёт, попали. Кажется, что эти слова звучат прямо в голове. Как будто вся застава их произносит хором, выдыхая и вдыхая одновременно в воздух двадцатью пятью молодыми глотками. Хотя ни один стоящий рядом товарищ рта не открывал и ни одного звука не произносил. Начинаешь ощущать кожей, что такое коллективный разум, провидение и прочие мистические штучки, которые на гражданке иначе как чушь и дребедень не называл, пока не попал на войну. Прошло 5 минут, а может, 10, а может, 20, а может, всего минута или несколько секунд. Время в такие мгновения, похоже и правда, может и замедляться, и ускоряться, и искривляться, как пишут иногда в фантастических рассказах. И мерить его в такие минуты обычными мерками невозможно. И вот бой закончился. Все утихло. Все нормально, все живы. Ни одного раненого или убитого на нашей заставе. Только вдували дух и дырку сделали, все-таки попав в него из гранатомета. Да, одному нашему товарищу хвостовым оперением от гранаты по спине срикошетило, когда он бросился ворота запирать. Все хорошо. Одно только плохо. Животный страх пережит, и в душе твоей родился синдром. Но ты этого еще не знаешь. Взлетаю на первый пост, с угроженно шарю взглядом по зеленке, по пересекающим ее арыкам, по прилегающим к заставе огородам и садам. За ближайшим рыком, в метрах в 100 от заставы, вижу на земле чернеющие пятна. Пятна явно выделяются на желто-серой поверхности земли и хорошо различимы. По спине начинают пробегать мурашки, потому что начинаю понимать, стараясь ещё сопротивляться одолевающим меня мысли, что эти пятна и есть те пацаны с соседней точки, которые должны были 15 минут назад появиться у нас на заставе. Очернеют они, по-видимому, потому что у двоих из тех пацанов вместо серо-зеленых обычных солдатских бушлатов должны быть одеты куртки от танковых хамбезов, разлобытые по случаю в последней поездке в бригаду. Самое страшное, что эти пятна неподвижны. Они не двигаются. Не двигаются? Бросаясь к взводному, с которым уже начиная с Союза не один год пуцоли съел. Тот еще сидит, сжимая побелевшими кулаками ручки ДШК и оглядывает поверх него зеленку. нормальный мужик, прапорщик, ровесник. Многие вопросы решает быстро и инициативно по обстановке. А если надо и рёбра может пересчитать своими кулаками, и нос на сторону свернуть. В общем, свой человек. Но не знает он, что сегодня произошло, и не должен знать, потому что он помимо того, что он нормальный мужик, ещё и командир. Оглядывая зелёнку, не знает, что надо отыскивать взглядом, а я уже всё увидел и всё понял. Как ему сказать, что там не просто передравшаяся между собой духи из соседних банд затеявшая разборку на глазах у изумлённых шурави, и не царандойцы, решившие положить свои жизни за колонну идущую сейчас по бетонке. Колонна-то, кстати, сегодня афганская, зелёная. И сопровождение сегодня должно было быть не наше, а зелёное. То есть, если и должен был кто-то выставлять блоки на бетонке, то точно не мы, а воины дружественной нам афганской армии, и царандойцы Афганской милиции. Но где вы видели царандойца, кладущего свою жизнь? Тема для анекдотов. Вопрос. На зеленое сопровождение никогда ни одна зараза, прячущаяся в зеленке, ни одну машину не обстреляла. По крайней мере, в районе нашей заставы. И шаланды, и наливники, и бурабухайки всегда проходили трассу в это время, как на параде. Спокойно и уверенно. И мы всегда знали, как само собой разумеющееся, что никаких засад в зеленке в это время быть не может. А если так, то откуда там именно в это время и именно в этом месте взялась сегодня засада? Какая сука навела? Нет ответа на этот вопрос. Бросаюсь к прапору. Товарищ прапорщик, надо идти быстрее, смотреть, может там наши? Только быстрее, и зеленку надо с юга обойти, чтобы духи не ушли. Прапор недоуменно смотрит на меня. Соображает, пытается понять, от чего вдруг я так волнуюсь, с чего вдруг такая суета. Смотрим друг другу в глаза. Вижу, что у него в глазах появляется понимание того, что происходило еще несколько минут назад здесь и сейчас, и в зеленке. Да. Все. Понял. Остается последний вопрос. И я это понимаю. Не может он дать команду на то, чтобы солдаты покинули расположение заставы. Без согласования с вышестоящим командованием. Надо связываться с бригадой. Беттер, стоящий поперек двора, уже трещит и свистит рацией. Это с соседней точки уже запрашивают. «Что у вас там? Что за шухер?» А что доложить соседям и командованию, если сам не знаешь, что произошло? Смотрю на своего командира, не двигаясь с места. Влежу ему в глаза, жду приказа броситься в атаку. Минометный расчет на месте. Берник на ДШК. Глаз зеленки не спускать. Все остальные по боевому расчету. Всем оставаться на местах, пока не вернемся. Гориков, Кариев, Ережинов, Сарычев, со мной. Пока пацаны собираются, уже бегу открывать ворота. Еще теплый автомат хлопает по боку. Да, не зря в последнее время привычка появилась не ставить автомат в оружейку, а вешать на спинку кровати. И каждый раз с патроном в патроннике. Наверное, потому что до дембеля чуть больше 2 месяцев. Кто его знает, как может повернуться к тебе судьба лицом или спиной. А вот сегодня и пригодилось. Как только услышал польбу, сдёрнул ствол с кровати и на свой третий пост. Уже, как говорится, во все оружье. Одному из тех, кто сейчас в зелёнке, тоже до дембеля чуть больше 2 месяцев оставалось. А до приказа на дембель месяц небольшой было. Теперь всегда будет было. для него, для кого-то ещё сегодня понятие жизнь осталось в прошлом. А моя жизнь наоборот приобрела новое качество. Хорошо это или плохо, но интуиция, как предвидение будущего, родившись именно сегодня в моей душе, уже не умрёт никогда. Теперь я всю жизнь буду мучиться предвидением того, что меня ожидает в следующую минуту, час, день, полдень. И всё равно буду поступать на зло ей, руководствуясь обманчивыми доводами собственного ума. Выходим за ворота. Прапор командует. Арык не переходим. Идём вдоль арыка по этой стороне. Гориков замыкающий. Задницу прикрываешь. Ярежен на Фыкариев вперёд 20 м. Сарыч в рядом. С надеждой в голосе ещё пытаюсь как-то ускорить процесс. Товарищ прапорщик, а может вы сразу туда пойдёте? Махаю стволом автомата в ту сторону, где видел чернеещие в пыли пятна, туда, где сейчас лежат тела пацанов. Только надо побольше народу взять, а я с рядовым Кареевым в сад ныряю. Прям здесь у кишлака, и мы начинаем с юга обходить. Может, туда со за жопу этих сук душарских прихватить. Мне уже ясно, что полегли пацаны. Хотя надежда, что кто-нибудь ещё остался жить, тепчется. Поэтому два желания. Одно дать понять взводному, что надо уже прямо сейчас, не теряя ни секунды, бегом бежать в ту сторону, откуда была перестрелка и искать там наших пацанов. и быстрее их вытаскивать, перевязывать, спасать, если потребуется. Второе желание догнать этих гадов, которые подлой из засады расстреляли наших пацанов. Духов-то понятно, уже и след простыл. Выебали нам по полной катушки, сделали своё дело и, скорее всего, затерялись в зелёнке. Уже чешут по садам и перелескам в сторону того кишлака, который сползает по склону южного хребта. Больше им деваться-то некуда. Одна у них дорога, до того кишлака, а там тропами и за перевал. А там ищи ветра в поле. Точнее, не в поле, а в зеленке. Синдром, словно гангрена, пропитывает душу все больше, все глубже. «Сержант Гориков, отставить пиздеть! Давно по ребрам не получал?» «Идем все вместе. Готовы? Пошли!» Медленно-медленно идем, осматриваясь по сторонам и оглядываясь иногда назад. Я замыкающий, оглядываюсь чаще всех. Хочется бежать бегом туда, где лежат пацаны. Пацаны умирают. Нельзя. Во-первых, никто не уверен на сто процентов, что все закончилось, и нас не поджидает вторая засада. А уж мне и тем более не следует дергаться. Я прикрываю задницу нашего небольшого отряда. Правда, есть еще пацаны, сидящие сейчас на первом посту нашей заставы, и так же, как и мы, рассекающие цепкими взглядами по зеленке. Осознание этого факта и того, что над нами, на самом верху заставы, стоит крупнокалиберный пулемет с калибром пуль 12,7 мм и небольшой ротный миномет с достаточным количеством грушеподобных снарядиков, немного греет душу. А еще там двадцать пар устремленных на нас в эту минуту глаз. И это тоже хорошо. Проходим вдоль арыка до того места, где он пересекается с другим, более мелким арыком. В этом месте огороды Бабаев заканчиваются. Вот остаётся по правую руку. На том берегу большого орыка, вдоль которого мы пришли. Дальше начинается конкретная зелёнка и та тропинка, по которой пацаны шли со своей заставы на нашу. Сходили в самоволку называется, блядь. Это вам не в союзе через полковый забор прыгать. Глубляемся в зелёные заросли, образованные кустами и разрушимся камышом. Проходим немного по тропинке. Странно. Ничего нет. ни следов, ни патронов, ни пацанов. Сворачиваем с тропинки, перебираемся по брёвнам, брошенным за бодливой афганской рукой через большой орык. Полноводный, он журчит всеми своими водами похлеще, чем протекающий в какой-нибудь сотне метров отсюда Аргандаб. Сразу от орыка начинает и уходит на юг в сторону ближайшего горного хребта густой фруктовый сад. Видимость в саду метров 20-30 максимум. А там, где он не ухожен, и на метр вперед себя ничего не разглядишь в заполонивших все кустах и камышах. Идем обратно в сторону заставы. Вдоль Арыка, по другому его берегу. В сад не углубляемся. Только посматриваем туда часто и внимательно, щуря глаза. Это уже не наша территория, не наша земля. Под ноги смотреть никто не приучен. Высматривать в траве незаметные проволочки, усики, ямки. Повезло. Видимо, у духов времени не было. Все взгляды обращены в глубину окружающих нас густых зарослей. Пальцы у всех на спусковых крючках. Ремни автоматов сброшены с плеч. Не тай бог запутаться в последний момент или зацепиться за что-нибудь. Страшно. Погода хорошая. Тепло, солнышко светит. Ещё не самое жаркое солнышко. Часов 10 по местному времени не больше. Утро уже пролетело, а полуденный зной ещё не наступил. Вот уже и колонна афганская по питонке пошла. Несутся себе машины, как ни в чём не бывало, пыхтят моторами, везут дружественному афганскому народу нашу тушёнку, муку, бензин. Сквозь просветы в кустах дорога видна как на ладони. Продолжая прикрывать свою и чужие спины, иду в конце цепочки. Видя, что прапор не смотрит в мою сторону, сворачиваю с тропинки, вьющейся вдоль арыка, и, пробежав в сторону метров пять-семь, всматриваюсь в глубину темнеющих куч. Очень хочется увидеть мелькающую вдалеке спину, по которой в неописуемом наслаждении полоснул бы длинной-длинной очередью из своего калаша. «Но где же они, эти самые духи? Ведь они должны быть еще где-то здесь!» это затаились, чтобы не трещать за сухими ветками и сучками в нескольких десятках метров от нас. Может, даже видят нас. Чувство напрягается, как у волка на охоте. Смотришь, слушаешь, нюхаешь воздух, хочешь почувствовать врага кожей. Отряд немного растянулся. Моя задача знать всё, что делается позади нас. Не выпуская из взглядом спины идущих впереди товарищей. Самое заметное спина взводного Такого дорогого и любимого в эту минуту. Неожиданно идущий метров за сорок впереди Расул взмахивает руками. Рядом Ержан останавливается, тоже начинает махать руками и что-то кричать. От неожиданности слегка приседаем. Первая мысль началась. Нет, все в порядке. Просто зовут к себе. Что-то нашли. Народ подтягивается, сгрудивается над чем-то. Уже кто-то за чем-то нагибается, куда-то лезет. Подхожу последний, протискиваюсь вперёд. Вижу какую-то дыру в земле, не то яма, не то нора. Схрон, землянка. Небольшой окоп, длиной метра полтора и глубиной по грудь. Часть окопа заложена сверху брёвнами, жердями и ветками и забросана толстым слоем земли, на котором успела уже проклюнуться молодая весенняя травка. Все сделано добротно, со знанием дела. И видно, что неспешно. Когда успели? Ведь по ночам и это место тоже простреливается. Когда успели? Внутри достаточно уютно. В той части окопа, которая закрыта сверху, можно укрыться во время любого обстрела. Сидя на корточках, можно уместиться вдвоем. Только прямое попадание может чем-то грозить сидящему внутри. Авиабомба или мина от миномета. Высунувшись из окоп в том месте, где он не накрыт берёвными, можно в просвете среди деревьев и кустов, как на ладони, увидеть бетонку. Просвет сделан будто специально. Сна ползающим куда-то из глубины души холодком, начиная понимать, что кто-то сидя здесь, возможно, каждый день наблюдает за нашими колоннами спешащими в сторону Кандагара, за нами, выезжающими из застава на сопровождение на своём БТР. Может быть, даже сидящие здесь видели нас, прогуливающихся по бетонке вокруг выставленного на блокбатера, или сущих, орошающих своими сверкающими струями лежащую под ногами землю, их землю. На дереве висит не то диела, не то попона. Видно, приехали на ишаке. Вокруг раскиданы картонные зелёные трубы, остатки отработанных ручных гранатомётов. прямо под бруствером, образованным передней стенкой окопа, густо рассыпаны переливающиеся медь на солнце автоматные гильзы. Цепляю горсть. Калибр 7.62. Понятно. Понятно и так. Китайские. Значит, стреляли отсюда. И значит, искать пацанов надо, идя прямо отсюда к посверкивающей на солнце полосе бетонки. Какие-то пятна чернеют на земле именно в той стороне. Расул с сержантом уже перебрались по срубленному очереди до шика стволу дерева на ту сторону Арыка. И разглядев, видимо, что-то ускоряет шаг. Вот уже почти бегут, а потом также внезапно останавливаются метров в ста от нас и стоят, разглядывая что-то на земле. Прапорщик, я и Сашка еще пока стоим здесь, на этом берегу и смотрим на них. В такие минуты еще тешишь себя остатками каких-то сомнений, каких-то надежд. На что можно надеяться в такой ситуации? Зачем надо обманывать себя, когда и так уже всё ясно? Странное существо человек. Всех норовит обмануть, и себя обманывает, и других. И сам же от этого обмана и самообмана страдает, болеет, умирает, погибает. Последняя надежда рухнула сразу и просто. Эржан нагнулся А потом выпрямился и махнул поднятой с земли гитарой. Всё. Нет пацанов. То, что пацаны с соседней тучки пойдут к нам с гитарой, знали все, кто должен был знать. Это была та самая гитара, которая как реликвия передавалась из застава на заставу. Это был единственный предмет по-настоящему уникальный в этой военной жизни, единственно и однозначно напоминающий всем, кто его видел и прикасался к нему. что где-то ещё продолжается гражданская жизнь, что она эта жизнь и есть, и когда-нибудь ещё обязательно будет. Накануне Сашка сводил меня познакомиться с ребятами с соседней точки. На гитаре я играл сравнительно неплохо, можно сказать, с душой. Собственно, для этого меня Сашка туда и повёл. Понятное дело, попили за знакомство, покурили, попели от всего сердца. Засиделись до вечера. Уж не знаю, как ребята на нашей точке прикрыли нас перед прапором и лейтенантом. По крайней мере, вчера нас никто не хватился. Гитару договорились оставить у них. На следующий день, то есть сегодня, прийти снова с тем, чтобы еще раз попеть, и после этого забрать гитару обратно. А в 8 утра Сашка пальнул воздух красной ракетой. Залез в броник, включил рацию и настроился на заранее оговоренную чистоту. Соседи, видимо, должны были сделать то же самое. Я, как человек новый на заставе, следил за его манипуляциями, как дикарь за камланием шамана. Связь установилась быстро. Видимо, все уже было отработано. И уж не знаю, кто и почему там на ходу что-то решил переиграть. Факт остается фактом. Не мы в то утро пошли через зеленку, а ребята с соседней точки. Тоже хотели поглядеть, как мы живем, познакомиться. Батальон только-только на точки пришел. Еще не знакомы были с теми, кто там уже сидел. А сидели там ребята из первого батальона. Уже почти год. Когда наш батальон пошел на точки, я был в госпитале. В госпиталь попал классически. Пришли в середине декабря с рейда. В рейде однажды на ночевке посидели за костром вместе с царантоицем, пока дожидались своей очереди, чтобы перевал пройти. Посидели, поболтали, покурили. одну сигаретку на троих по кругу так и курнули. Сигаретку, понятное дело, не простую. 2 недели после возвращения из Рида поползал я по расположению батарей, помогая собирать, увязывать и грузить в взводный доброс, которым взвод должен был отправиться на точку. А когда уже все сборы были почти закончены, посоветовали мне дедушки из соседнего взвода в Санчаис сходить. шёл я тогда покачиваясь и думал, что если предложат обратно идти в казармы отлежаться, не пойду ни за что, останусь у госпиталя. Пусть что хотят, то и делают. Сил дойти обратно уже не оставалось. Никто меня обратно отправлять, конечно, не стал. Тут же определили койку в реанимационной палате. Укол, капельница, всё как положено. Первые несколько дней помнил сквозь туман, потом ничего клемался. Через месяц выписали. И поехал я на точку к своему родному взводу и взводному командиру. А там мне уже такую рекламу сделали, что даже как-то неудобно было. И на гитаре я мастак играть, и песни звонко пою, и попить могу, и покурить умею за компанию. В общем, своя в доску. Когда я ржан замахал гитарой, у меня в груди еще раз как будто что-то оборвалось, которое уж раз за это утро. добежали мы до того места. Васька лежит ближе всех к зелёнке. Видимо, когда духи их расстреливать начали, успел ещё немного отбежать из-за лечь и, наверное, прикрывать всех стал. Гитара метрах в двух от него валялась, как Разу сказал. Видимо, он, то есть Васёк с ней шёл. Сжимаемая истывающая крововавленой рукой пустой без магазина и патронов патронники автомат, разбросанные вокруг тела пустые рожки от автомата. Чёки от гранат в пыли сверкают, словно потерянные серебряные колечки или серёжки. Перевожу взгляд дальше. Ротными массами вперемешку с носовыми выделениями. Всё усы под бородок и грудь заляты. На штанах в районе паха мокрое пятно. Наверное, когда понял, что помирает. Глаза всё ещё такие голубые, сейчас поблёкшие и бесцветные, распахнутые и устремлённые в бездонное небо. И взгляд какой-то недоумённый, как будто говорящий Как же так? Стою и думаю: так вот оно какое лицо смерти. Вот он, страх смерти истинный, страшный в своём натурализме, сладкими речами и героизме, так красивыми картинками не приукрашенное лицо смерти. И тут кто-то заметил, что макрота, выступившая из носа и из рта у Васьки, маленькими пузырьками нет-нет да вздуется. Тут уж я сам помню, орал, наверное, громче всех. Жив, жив, Васька. Другие мужики, которые у Гришкиного тела в это время были, тут же подбежали. Тот-то метров в 30 за Васькой лежал, поближе к бетонке. Видно, когда Василий залёг, Григорий товарищ не бросил, а по инерции ещё немного пробежав залёг в небольшой лунке. И луночка-то хорошая, прямо маленький окопчик. Да вот не спас его этот окопчик. Лежит бедолага, двумя руками тоже автомат жмёт. И холодный уже. «Автомат хрен вырвешь. На спине ран вроде не видно. Голова тоже цела». Кое-как на спину перевернули. Автомат из рук вытащили. Гимнастерку на груди разорвали. Три дырки. Аккурат, рядышком, как в яблочко, суки, душа разосадили. «Ладно, с Гриша не все ясно. Надо Ваську спасать, пока еще можно». Гимнастерку на груди разорвали. Сердце стали слушать. Да видно уже совсем еле-еле она за жизнь цеплялась, совсем потихоньку колотилась. Ни хрена не слышно. На воздух-то из лёгких выходит, руки-ноги гнуса, сам весь ещё тёплый. Значит, живой ещё. Живой. Это главное. Погоди, Васёк, не помирай, сейчас всё сделаем. Голова в такие минуты быстро соображает. Прапор еще рта не успел раскрыть, сунул я уже в свободную руку Расулу свой автомат и, перескочив в ближайшую канаву, понесся к нашей заставе, чтобы бетер оттуда пригнать. Ну, чтобы пацанов, значит, вывозить, и, конечно, чем быстрее, тем лучше. Земля у бабаев уже перепахана под огороды, грядки аккуратненькие сделаны под виноградники под метр высотой. Несусь едва земли, касаясь. Никогда так не бегал. Только стараюсь не оступиться и не упасть. шею или ноги точно сразу можно сломать. Да и Васька там позади остался. Остановиться уже не могу, хоть и задыхаюсь уже. Эх, говорила мама, не кури сыночек. Мысль о Ваське с каждым прыжком, с каждым рывком всё больше и больше сзади подхлёстывает. Так по самым гребням виноградника и несусь. Ну вот наконец-то и позади они. Лёгкие прокуренные, кашель душит. Половину расстояния, отделяющего нас от заставы, пробежал, пропрыгал по Бабаевским грядкам. Метров стоили сто пятьдесят. Еще столько же, или чуть больше осталось. Жарко. Бушлатно голое тело одет и движение сковывает. Срываю с себя его, бросаю на ходу куда-то в сторону и несусь, несусь, несусь. Иногда бывает в жизни страшно не от того, что ты умрешь, а от того, что другой человек умрет. Его еще можно спасти, вытащить, откачать. На вертушке в госпиталь отправить. Там мужики да тётки нормальные, быстро всё заштопают, пришьют, перевяжут. Главное не дать ему померить. Главное обогнать эту кривую беззубую старуху с косой, которая рядом несётся и обогнать тебя хочет. На заставе мужики всё время наблюдали за нами. Не успел я добежать, смотрю, выкатывается из-за точки Б Теркамаловский. Ну, Камал, значит, за рулём. Кому же ещё? Пока я по инерции бегу, броник успевает на бетонку выехать. Напрямую-то по тем колдобинам виноградным да огородным, по которым я скачу, ему не проехать. Доезжает до того места на бетонке, напротив которого все наши стоят, и сходу через орык, идущий вдоль дороги, перелетает. И не тормозя, на всех газах мчится к нашим. Я к тому времени уже успел отдышаться и доплестись обратно. Мужики уже сообразили, Васю поудобнее положили, под голову ему что-то подсунули. Рядом с крышенно тело уже тоже лежит, чтобы сразу обоих на броник, значит, побыстрее погрузить. И тут соображаем, что все видели, что ребят-то было не двое, а трое. Где ж третий? Остаться в зелёнке не мог. Там всё посмотрели. Вокруг тоже вроде не видно. И тут увидали его. Он шёл от бетонки, тупо глядя впереди себя и волоча за собой автомат. В другой руке был пустой рожок. Видимо, пока они подстрелили, успел добежать, переметнуться на другую сторону дороги и залич. Оттуда потом и полил, пока патроны не кончились. Тело его раскачивалось из стороны в сторону, словно он был пьян. А лицо. Иногда в книжках пишут: на нём не было лица или побледневшее лицо. Да, лица на нём действительно не было. Это была окаменевшая, остановившаяся в какой-то потерявшейся мысли маска. причём маска эта была зелёного цвета. Ни до, ни после этого я не встречал людей, у которых было бы такое зелёное лицо. Оно не выражало никаких эмоций, только глаза смотрели с какой-то обречённостью и надеждой. Губы беззвучно шевелились, то ли повторяя какую-то застрявшую в голове молитву, то ли продолжая какой-то начатый и незаконченный разговор. И лицо его было зелёного цвета. И тут я ещё раз за одно и то же утро понял, Это тоже лицо смерти, только такое оно и может быть. Когда парень доплёлся до нас, все увидели, что руба его эксперименталки по спине пропиталась кровью. Широкий багровый след тянулся почти от самого затылка. Когда Васю клали на десантное отделение бронетранспортёра, я его поддерживал снизу. Рука его в последний момент соскользнула вниз, и мне на обнажённую грудь полилась тонкой струйкой его кровь. Я хотел подхватить его руку, но тут струя усилилась, роская всего меня ярко-багровым тёплым ручьём. В такие минуты уже не важно, твоя эта кровь или не твоя, не важно. С этого момента ты становишься заложником смерти, которая ещё не приняла тебя в свои крепкие объятия, но уже показала, что она хозяйка судьбы и твоей, и твоего друга, и твоего врага. После этого твоя жизнь превращается в ожидание того момента, когда это жертвоприношение, в котором тебе отведено роль агнца, должно будет свершиться. И когда ты понимаешь, что в отношении тебя решение где-то там наверху уже принято, но ещё не исполнено, ты начинаешь проникказа искренней благодарностью к тому, кто тебе даровал это маленькое право видеть, чувствовать, жить. И понимаешь, что насколько легко это право тебе было даровано. Настолько же легко она может быть отобрана. И не только у тебя, но и у того, кто рядом с тобой. Все решено заранее. Все роли расписаны. Кто и когда выходит на сцену, кто и когда должен уйти с нее за кулисы. За кулисы, из-за которых в этой пьесе уже не возвращаются. Война – хорошая штука. Как бы плохая и отвратительна она ни была. Она заставляет любить жизнь по-настоящему. просто за то, что она жизнь была есть и слава богу ещё продолжается. Любить, не измеряя эту любовь количеством звонких хрустящих купюр в кошельках и карманах, количеством кубиков в цилиндрах мотора машины, количеством квадратных метров квартиры или дома. Жизнь можно измерить только количеством дней, отведённых тебе и прожитых тобой, или количеством дней, отведённых твоему другу и прожитых им. Внутри каждого из нас тикает счётчик, и мы лучше, чем другие, слышим его щелчки. Мы те, кто был на той войне, какой бы она ни была для каждого из нас.